Глава 133. Заги-разведчики. Неудивительно, почему я думал, что Сиси и и и похожи. Вы и в самом деле близнецы. Боже, и ты от нас скрывала это с самого первого дня? Да, Сиси. Могла бы и рассказать. Мы же друзья. Мелкая, ты заварила кашу? Сама и расхлебывай. Джоу Сиси беспомощно махнула рукой, но Джоу Ии-и просто высунула язык, дразнясь. Хоть они и были одного возраста, было сразу видно, что Джоу-Си-Си была старшей близняшкой, поскольку Джоу-И-И -И все еще вела себя как ребенок. Все вернулись к столу и, по-видимому, были до сих пор поражены увиденным. Ван Дуну, с другой стороны, было до сих пор стыдно за свою ошибку. «Ты снова решила, у л я з н у т ь Джоу-Си-Си потянула сестру к себе. «Ну, сестрюнь, у меня наконец появился шанс свалить домой!» Поэтому, конечно, я попытаюсь улизнуть. Но сегодня я возвращаюсь. Мне нужно готовиться к нашему концерту, н е ж е нуля». Большинство парней были в восторге от неожиданного появления знаменитости. Честно говоря, сама Джоу Си Си была довольно красива. Но теперь, когда все узнали о ее сестре-близнеце, Джоу Си Си стала казаться еще красивей. Однако не все этим заинтересовались, и пока другие разглядывали близняшек, Ван Бэнь и Ван Дун просто продолжили трапезу. После того, как Карл получил автограф от ИИ, никто не мешал сёстрам разговаривать. К счастью, в военной академии не стоило беспокоиться о преследовании навязчивых фанатов. в и может, останешься подольше?» сказала Джоу Сиси, держа её за руки. Обе они однажды сделали свой выбор. Сиси поступила в и р л а н г а ИИ последовала за своей мечтой стать поп-звездой. В конце концов, они достигли своих целей и впервые увидели друг друга после долгой разлуки. «Не волнуйся. На этот раз я побуду на Земле подольше, и твой билет на концерт уже у меня. Так что, пожалуйста, приходи на выступление». «Не беспокойся. Я обязательно приду». «Так ты об этом Ванду не говорила?» Джоу Ии новосмысленно улыбнулась. «Ты ему что-то наговорила?» «Нет, но он совсем чмошник». «Сестра, присмотрись к кому-нибудь еще», — ответила Джоу Ии. «Заткнись, мелкая. Опять говоришь глупости. Ты всего на пару минут старше меня. И вообще, я заметила, что у еще одной милой девушки есть к нему чувства». Джоу Ии явно говорила о масяуру. Джоу Си Си улыбнулась и сказала. «Не беспокойся обо мне. Лучше подумай о себе. Со мной все будет хорошо. Я буду паенькой». «А ты пообещай, что придёшь на мой концерт, иначе я не буду с тобой разговаривать. Но если хочешь, можешь позвать его. Мы просто друзья и одноклассники. Это не то, что ты думаешь. Ф Он просто болван. Хочешь, чтобы я вразумела его как следует?» «Не делай глупостей». Джу Си Си, похоже, разозлилась. «Я всегда на твоей стороне, дорогая сестра. Самое главное...» Я слышала, как ребята говорили о предстоящей битве с Кайпу. Это правда? Очевидно, Джоу И.И. -И знала о Кайпу не понаслышке. Хм, ты ведь поддержишь меня, правда? Конечно, сестра, у тебя все получится. Вместе мы свернем горы. Не могу поверить, что знаменитая Юй-Юй действительно сестра-близнец Джоу Си-Си. Еще труднее поверить, что ты перепутал ее с Си-Си и привел сюда. «Это просто обоссаться, чувак!» смеялся Ху Ян Сюань. «Да заткнись! Ты так же, как и я и другие, не понимал, что это не Си Си?» Ван Дун был явно смущен своей ошибкой. Но кто бы мог подумать, что у нее есть сестра-близнец? «Тем не менее, не могу не заметить, что Си Си стала симпатичней в последнее время». После слов Ху Ян Сюаня все рассмеялись. Джоу Си Си хотела сохранить это втайне. чтобы не привлекать к себе повышенного внимания. Это также объясняло, почему она так хороша в пении и танцах. Возможно, что Джоу Си Си могла бы стать еще одной знаменитостью, если бы пошла тем же путем, что и ее сестра. Но Си Си преследовала свою собственную цель и вместо этого присоединилась к военным. Сестры были совершенно разными личностями, несмотря на то, что были близнецами. Джоу и И... Ушла сразу после обеда, ведь у неё был напряжённый график. Тем не менее, она была рада убежать и навестить свою любимую сестру, хоть им и удалось поболтать всего пару минут. Несмотря на то, что секрет со знаменитой сестрой был раскрыт, Джоу Си Си вела себя по-прежнему. Так же, как и Ван Дун и остальная группа, не говоря уже о том, что ни Ван Дун, ни Ван Бэйн никогда не фанатели от поп-звёзд. После этого небольшого происшествия все отправились на лекцию Гансуса. На этот раз Масяуру о решила проявить инициативу и сесть рядом с Вандуном, поняв, что нет причин сохранять дистанцию, и все, что ей нужно было сделать, это вести себя как обычно. Масяуру почувствовала себя свободней, когда ей удалось побороть неловкость. «И как тебе Ии? Очень красивая, правда?» Так как Гансуса еще не было, Масяуру воспользовалась случаем, чтобы выпросить Вандуна. Ну да, но ты красивее, честно ответил Вандун. Очень мило с твоей стороны. Ну, конечно. Как говорится, не кусай руку, кормящую тебя вкусным обедом, пошутил Вандун. Сяору рассердилась и дала ему хорошего пинка, пока никто не смотрел. В классе кричать было, конечно, неприлично, так что Вандун просто закусил губу. "Эй, Вандун, тебе плохо?" спросил парень, сидевший рядом с ним. "Нет, он в порядке." «Просто слишком много съел». Парень был полностью околдован очаровательной и веселой улыбкой Ма Сяору. Как же Ван Дуну хотелось врезать ей в ответ. Но он, конечно, не стал бы бить девушку. В этом у женщин всегда было превосходство над мужчинами. У Ван Дуна не было иного выбора, кроме как стерпеть боль, а Сяору лишь мило улыбнулась в ответ на его взгляд. Весь класс вздрогнул, когда в дверях послышались тяжелые шаги Гансуса. Все знали, что он любил тишину в аудитории. Затем Гансус т о п н у л левой ногой, оглядел класс и начал лекцию. «Сегодня мы изучим ещё один вид загов. Эта разновидность жуков может быть физически слабее в сравнении с остальными, но у них у всех есть общая способность — летать». Летучие заги были самыми печально известными, потому что они могли вычислять местоположение человеческих войск, и их способность летать была для людей настоящим геморроем. Однако во время крупных боевых действий об этом не приходилось беспокоиться, так как этими загами занимались специальные военно-воздушные подразделения. Кроме того, летучие заги были очень слабыми в плане обороны. Взгляните на это существо. Это загус меганевра, также широко известный как с и л е н о г л а з ы й или стрекоза. Они являются одними из самых распространенных видов летучих загов, которые специализируются на разведке. Примечание переводчика. Меганевра – род вымерших насекомых из каменно-угольного периода, к о т о р ы е напоминает и о т н о с я т с я к современным стрекозам. Конец примечания. За изображением быстро последовали характеристики меганевры. Их размер составлял около трех метров в длину. Их главным оружием была пара когтей и хвост, позволяющий бить и подбрасывать противника в воздух. Стрекозы также специализировались в ближнем бою. Они обладали великолепной скоростью полета, а у их огромных зеленых глаз совершенно не было слепых зон. «Поскольку все вы изучали эти материалы, я бы хотел услышать ваши мысли по этому поводу». Гансус задал вопрос аудитории. Будучи самым активным учеником в классе, Карл поднял руку и захотел высказаться. Он любил говорить. и ничто не могло его остановить. «Слушаю, Карл». «Сэр, эти зеленоглазые засранцы — просто пушечное мясо в легионе загов. У них слабые боевые способности, и всё, что нам нужно сделать, — это вычислить их на поле боя и убить как можно скорее, иначе местоположение наше будет раскрыто». «Кто-нибудь ещё хочет что-нибудь добавить?» — спросил Гансус после его ответа. Видимо, все остальные думали так же, как и Карл, и не высказали никаких новых мыслей. поскольку эти низкоранговые заги не были никому в новинку. Однако некоторые ученики вкратце обсудили это между собой. «Спасибо, Карл. Похоже, вы все думаете, что эти жуки не больше, чем просто хлипкие разведчики, и все в безопасности, оставаясь вне поля их зрения». Все в классике внули и стали думать, что же скажет Гансус. Опираясь на характеристики этого существа, в этом разведчике и впрямь не было ничего страшного. Тем не менее, Мы бы и не стали разбирать этот тип загов, если бы могли полностью избежать их обнаружения. Но эти зеленоглазые ублюдки до сих пор существуют, хоть заги и развиваются. А это значит, что они все еще способны и очень полезны на поле битвы. Дело в том, что мы не можем избежать их обнаружения, даже если будем действовать осторожно и в густых джунглях. х о т ь огромные глаза никак нельзя назвать обычными. На самом деле они состоят из сотен тысяч фасеточных глаз. Они не будут реагировать на скалы, деревья и подобное. Но очень чувствительно, когда дело доходит до обнаружения людей. Например, заметить у г о л ё к на заснеженной земле легче лёгкого. Сэр, как далеко они могут видеть? Хороший вопрос. Я бы сказал, от 500 метров до примерно одного километра. Даже в плохих условиях. Когда эти существа обнаруживают людей, они напрямую посылают увиденное в мозг своего главаря. Он боже! «Значит, они нас в любом случае найдут?» Класс сразу засуетился. Несмотря на то, что Гансус был строгим преподавателем, он никогда не запрещал своим ученикам высказываться или вести дискуссии на своих занятиях. «Я хочу донести до вас, что ничто и никто не укроется от взгляда стрекоз!» Сделал окончательный вывод Гансус. «Ну, сэр, это значит, что на поле битвы мы можем попасть в засаду жуков в любой момент!» Да, разве у нас нет какой-то технологии для борьбы с ними? Гансусу, уже надоели эти шумные идиоты. Тишина! Тишина! Я сказал тихо. Как я уже говорил, с этими существами будут разбираться группы разведчиков, специализирующихся на борьбе с воздушными силами. Однако у вас не всегда под рукой будет группа профессиональных разведчиков. И когда вы столкнётесь зеленоглазыми м о ж е т считать, что ваше местоположение уже вычислено, и вам придется действовать, исходя из ситуации», — пояснил Гансас. «Сэр, вы говорите, что если мы их видим, то и они видят нас?» «Да, я так сказал. И не думайте, что есть исключения. С 99% вероятностью зеленоглазые уже передали информацию о вашем местоположении, когда вы только заметили их, и как только их работа сделана». Они перейдут в боевой режим. н а сэр, почему эти существа продолжают следить за нами, а не просто атаковать сразу, как только увидели?